В залах двух мечущихся под потолком крикс и двухметрового голема Ведун почему-то совсем не удивился. Отметил только, что уборщица лежит поверх ведра, и следов крови возле нее нет. Но, видимо, тётеньке повезло. Разворошив руками и ногами груду обломков, что остались очередного прилавка, голем продвинулся чуть дальше и обрушился обоими предплечьями на следующую витрину. Звон, треск, рассыпающиеся медальоны и монеты. Антиквар застонал, воздев руки к потолку. К нему метнулась одна из крикс. Ведон прыгнул вперед, срубил ей наполовину головы и низ грудины. Куски врезались в мужчину, но мачо,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 Дедун же, вздохнув, начал подкрадываться к нежити со спины. Големы не мы медлительны и глуповаты, зато неутомимы, бесчувственны и бессмертны. Довольно квелый медный страж два раза чуть не убил весьма шустрого Олега, а тот не мог причинить монстру ни малейшего вреда. Однако эту тварь... Некий чародей слепил из глины, даже из суглинка, серого с красными вкраплениями и торчащими тут и там корешками и стеблями травы. И это существенно меняло дело. Дедон ударил голема в спину, туда, где у человека находилась бы правая лопатка. Крутанул клинок, вырезая глиняный конус, и тут же отскочил. Кусок плоти монстра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 Как следует поступить? Затоптать неожиданного врага или выполнять приказ хозяина? Разумеется, второе для него казалось важнее, иначе для чего бы его создавали? Голем повернулся к витрине. Ведун ухмыльнулся и снова ударил его в спину, на этот раз чуть левее. Монстр крутанулся, широко взмахнул руками.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 Чудище, не найдя опоры, рухнуло на бок. Олег тут же подскочил, нанес удар в грудь, снова вырвав кусок глины, мигом отпрыгнул. Голем заворочился, подгреб к себе один шматок, вотгнул в грудь, подтащил другой, наступил на него обрубком ноги. «Нашел!» Выскочил из коридора мачо, размахивая сжигалкой. Средин увидел, как радостное выражение лица у него стремительно меняется на испуганное, и тут же пригнулся. Лапы третьей криксы чиркнули по спине, и ведун сразу выпрямился, одновременно разрубая воздух перед собой. Болотная тварь сухо хрустнула и закувыркалась дальше.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 Взмахнул одной рукой, другой, норвя засадить пудовым кулачищем ведуну в ухо. Олег привычно поднырнул, молниеносно ударил его в грудь, провернул клинок, скользнул, дальше за спину, снова ударил, на этот раз в середину спины. Монстр крутанулся. Ведун же остался на месте, и прежде чем чудище успело его смахнуть, Нанес очередной удар с проворотом теперь в живот, пригнулся, уколол под шею. Голем упал на колени, но не умирая, а торопливо сгребая к телу раскиданную глину, прилепил кое-как ее обратно, скакнул вперед. Середина легко ушел в сторону, усмехнулся. — Тебе гимнастикой заниматься нужно, уволень.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 Прыгнул нежити на спину, выдернул записку, скакнул дальше и сунул ее антиквару. «Жги скорее!» Он развернулся, готовясь дать отпор с суглинистому врагу. За спиной мачо нервно защелкал зажигалкой. Голем прилепил ногу на место, расправил плечи, сделал шаг другой и вдруг осел на пол. Большой бесформенной земляной кучей. Заклинание, дорвавшее ему существование, обратилось в пепел. «Мамочки мои!» — облегченно тер лук об в середину и спрятал саблю. «Почему все свалилось на меня в один день? Надо было завтра сюда ехать. Куда я торопился?»